Наконец, после долгих ожиданий, он слышит, подъехала карета. В доме засуетились, двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины. Они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. «Вы здесь?» и Пушкин был перед нею. Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец, Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем расцвело, уже белый день. Как быть? Он наскоро кое-как оделся, поспешая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, Но люди уже встали. У самых дверей они встречают дворецкого итальянца, печки уже топят. Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сделалось дурно. Она готова была лишиться чувств, но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой». Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего. Хозяйка позвала свою служанку, старую чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в подобных случаях. К ней-то обратилась с просьбой провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил, его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил, кто здесь? — Это я, — отвечала ловкая наперстница и провела Пушкина в сене, откуда он свободно вышел. Если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предосудительным. На другой же день пушкин предложил итальянцу дворецкому золотом тысяч рублей чтобы он молчал и хотя он отказывался от платы но пушкин принудил его взять таким образом все дело осталось тайной но блистательная дама в продолжении четыре месяцев не могла без дурноты вспомнить об этом происшествии внучка кутузова урожденная тингаузен замужем за австрийским посланником фительмон примечание на полях нащекин по записи бартенева в черновых записях собранных аанненовым материалов для биографии пушкина в пушкинском доме аненков с чьих-то слов плетнева ответил для памяти в Жаркую историю с женой австрийского посланника. Мадзалевский. Однажды отец взял меня с собой в русский театр. Мы поместились во втором ряду кресел. Перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчалыми темными волосами. Он обернулся, когда мы вошли, представление уже началось. Дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только люди, сами пишущие. «Это Пушкин», — шепнул мне отец. «Я весь обомлел. Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю. Это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских». В особенности же в воображений очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя литераторы того времени, обошелся со мною очень ласково, когда отец после того, как занавес опустили, представил меня ему. Я был в восторге, и чтобы не ударить лицом в грязь, все придумывал, чтобы сказать что-нибудь поумнее, Надо сказать, что в тот самый день, гуляя часов около трех по полудни с отцом по Невскому проспекту, мы повстречали некоего x тогдашнего модного писателя. Он был человек чрезвычайно надутый и заносчивый. Отец его довольно близко знал и представил меня ему. Он отнесся ко мне довольно благосклонно и пригласил меня в тот же вечер к себе. Сегодня среда. «У меня каждую среду собираются», — произнес он с высоты своего величия. «Все люди талантливые, известные. Приезжайте, молодой человек, время вы проведете, надеюсь, приятно». Я поблагодарил и, разумеется, тотчас после театра рассчитывал туда отправиться. В продолжении всего второго действия, которое Пушкин слушал с тем же вниманием, я благоговейно, глядя на его сгорбленную в кресле спину, сообразил что спрошу его во время антракта, что он, вероятно, тоже едет сегодня кикс. Не может же он, Пушкин, не бывать в доме, где собираются такие известные люди, писатели, художники, музыканты и так далее. Действие кончилось, занавес опустился. Пушкин опять обернулся к нам. Александр Сергеевич, сегодня среда, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай, «С вами повстречаться у Икс», — проговорил я почтительно, но вместе с тем стараясь придать своему голосу равнодушный вид.